Тепло жизнь, наполняющие тело, стали потихоньку концентрироваться в животе, медленно и осторожно сплетаясь, сливаясь в горячую точку. Она подросла, запульсировала в такс ударами сердца. Увеличилась еще и вот в солнечном сплетении уже и не точка, а едва ощущаемый колючий клубочек силы, покалывающий внутренности колючими лучиками разрядов, готовый раствориться при малейшей ошибке или недостаточном усилии воли жадно впитывающий невеликий запас жизненных сил и такой родной. Чувствуя, что надолго его не хватит, травник очистил сознание, приготовился к боли и толкнул лучики разряды вдоль позвоночника и по рукам-ногам, и едва удержался от стона, до того были сильны болезненные ощущения в спине и левой ноге. Чуть менее сильные, но тоже очень чувствительные вспышки пришли от руки и двух ребер справа, И совсем слабо откликнулась левая рука. Как минимум повреждение позвоночного столба и ноги. Перелом. Оттенок вроде бы не тот. В отличие от трех ребер, в которых точно была трещина. Правая рука. Желкие остатки силы разрядились в руку. После чего мальчику второй раз показалось, что он видит странную сеточку-паутинку. Только на сей раз, ни одну а сразу две, занятно переплетающихся между собой. Причем первая была светло синей а вторая, едва заметная, багрово-красный. Какой у меня хороший отвар получился, даже после смерти видения ловлю. Так, правая рука. Повреждены нервы и связки. Получается, что более-менее шевелить я могу головой и левой рукой. И то радость. Что-то больно уж интересный набор «боляч» получается. А в голове медленно всплыло воспоминание об уроке верховой езды. Смирная кобылка-ребинка, испугавшаяся непонятно чего и резко взбрыкнувшая крупом. Короткое падение на ужасно твердую землю. Неприятный хруст и боль, от которой невозможно дышать, а потом испуганные шепотки толпы и раз и навсегда укоренившаяся в спине боль. Бедный малыш! Как же ему было страшно, одиноко и тоскливо, когда он понял, что даже всесильный отец не может заставить лекарей вылечить его. Он медленно умирал, потеряв интерес к жизни и окружению, лежал с закрытыми глазами. Вот и причина серой хмари, сильная травма, а еще боль, тоска и отрешенность. Непрошными гостями полились из глаз слезы и, поддерживая их, словно бы сам по себе влажно хлюпнул нос. Почти сразу усилилось ощущение человеческого присутствия рядом, а потом лица легким перышком коснулся платок. «Все хорошо, господин мой, все будет хорошо». Тихий грудной женский голос, а затем и мягкая рука, приподнявшие его голову заставили открыть глаза. Перед носом тут же обнаружилась небольшая плошка с прозрачной водой. Самое то, что ему сейчас было нужно. Вот так, потихонечку. За первой плошкой последовала вторая, за второй третья, и только тогда он довольно откинулся обратно, с удивлением ощущая, как его начало клонить в сон. Все те же мягкие ловкие руки чуть-чуть поправили и взбили подушку, подтянули легкое одеяльце и пропали, оставив после себя слабый запах полыни. «Бедный малыш!» Повинуясь легкому движению руки, мягкие женские ладони вернули рубашку тонкого полотна обратно, прикрывая выпирающие ребра мальчика. Hm -м -м'. Пока лекарь Стэндиш задумчиво пощипывал свою по-европейски куцую бороденку, ухаживающая за принцем крови служанка успела привести его постель в надлежащий порядок и теперь молчаливо стояла рядом. Сам же он пребывал в сильном сомнении. Стоит ли и дальше пользоваться микстурами и пилюлями принца Дмитрия, или уже можно прекратить? С одной стороны, лекарства явно шли ему на пользу. Пациент стал более подвижен. У него появился просто отменный аппетит. Да и румянец стал довольно-таки частым гостем на впалых щеках. Был и еще ряд других не менее верных признаков. С другой же стороны, это его постоянные сонливости и странные худоба при том, что кормили сына правителя очень сытно, и чуть ли не за двоих. Да ко всему еще и полная немота. За все время, что прошло со дня его чудесного исцеления, наследник не произнес ни одного слова. Да что там слово, даже мычание или стона, и то никто не услышал. Вдобавок, Ральфа чем дальше, тем больше тревожила неприкрытая злость в глазах мальчика, направленные именно на его скромную особы Понятно, что приготовлены им тенктуры горькие и неприятны на вкус. И в последнее время он даже добавлял в них мед. Не в ущерб лечебным качествам, конечно, но все же такие чувства в столь нежном возрасте. Будь пациент менее знатен, он бы этим, может, и пренебрег. Вот только к его величайшему сожалению, принц крови к таковым, но ну, никак не относился. — Сегодня, пожалуй, обойдемся без пилюль. — Да, определенно. Все та же челединка молчаливой тенью скользнула к сундуку у окна, на котором аккуратным рядком были расставлены драгоценные, из-за содержимого, конечно, кувшинчики, и привычными движениями начала намешивать в небольшой серебряный кубок целебное питье. — Испей, царевич, еще глоточек, и еще один, вот и хорошо, вот и ладушки. Утерев темные капли микстуры с уголка бледных губ, женщина отошла сполоснуть кубок, а мужчина внутренне поежился, заметив на себе долгий и обещающий очень много всего плохого взгляд синих глаз. Вернее сказать, темно-синих. Но вот в такие моменты ему почему-то казалось, что именно черных. Кстати, еще одна странность, связанная с принцем крови, заключалась в том, что Ральфа в его присутствии охватывала неожиданная слабость и головокружение. И приключалось все это именно тогда, когда он производил осмотр тела, отчего он в последнее время старался не прикасаться к мальчику лишний раз, по крайней мере, своими руками. И, как ни странно, это помогло. Подавив невольный вздох и отогнав от себя мысли о возможной порче и темном колдовстве, наложенном на наследника престола и частично перешедшем на него, Стэндиш перекрестился и отступил на пару шагов назад, выходя тем самым из видимости своего пациента. Терпеливо дождался, пока сиделка тоже осторожно отойдет на свое место у окошечка, усядется и через некоторое время едва заметно кивнет, подтверждая, что принц успокоился и заснул. Еще раз перекрестился и вышел, радуясь. На сегодня все его заботы были окончены гейзил английский чтоб у тебя руки по колено отсохли урод Изрядно крепшей и разросшейся за прошедшее время сосредоточия поддержала свою хозяина сильной волной колючего тепла прошедшей по пищеводу и животу и превратившей микстурку лекорение умехи в обычную травянистую бурду но ну, по большей части вообще если бы не квалифицированная медицинская помощь в исполнении иностранного потому как крестился на католический лад, коновала и предыдущее успешное лечение. Дмитрий, пожалуй, еще неделю назад рискнул бы попробовать встать и пойти. А так, приходилось большую часть и так невеликих жизненных сил пускать на то, чтобы выводить из тела накопившиеся шлаки и токсины, плюс сводить на нет действия темно-коричневой бурды, вливаемой в него под видом лекарства, и пилюль, изготовленных из сурьмы с ртутью. Последнее средство вообще считалось универсальным, но прямо великая панацея, не меньше. Мало мне было слабительного, стимуляторов и ртутных биодобавок, так теперь еще и желчегонное с кроветворным добавилось. Этот дятел что думает? Что у меня анемия и камни в желчном пузыре образовались. Впрочем, чему там думать? Вся голова одна сплошная кость. Слава богу, что хоть его пилюле удается потихоньку выплевывать. Иногда. Глубоко вздохнув и одновременно с этим, стянув все тепло из тела в сосредоточие, Дмитрий, а теперь он называл себя так даже в мыслях, ровно выдохнул и вместе с этим выпустил обратно тепло. Вдохнуть, выдохнуть, опять стянуть все тепло, выдохнуть и выпустить его обратно раз за разом, повторяя привычный цикл. Сосредоточие засияло маленькой звездой, посылая волны по всему телу. Ток силы проходил ровно и почти без помех. Сначала запекло в спине, затем приятно потеплели ноги и руки, чуть-чуть зазудело на кончике пальцев. А вот сосредоточие словно бы уплотнилось, ощетинилось короной мелких разрядов, замерло и полыхнуло короткой и неимоверно горячей вспышкой боли, разом уменьшившись вдвое, а заодно высветив на пару долгих секунд удивительное в своей невозможной красоте плетение, завораживающее, бесконечно сложное и пронизывающее каждую клеточку тела, свитой из толстых, средних и истончающихся что-то совсем уж невидимой нитей самого разного цвета. Загадка которая увлекла его, и чем дальше, тем больше. Тем временем боль утихла, унося с собой видение нереальности. Тут же сладко-сладко заныло где-то под сердцем, легкое испарено пробило виски, а следом накатила приятная усталость и сильное чувство голода. Даже чересчур сильное. Организм прямо и конкретно требовал «жрать». «Нет, можно, конечно, и покушать» но лучше бы, хозяин, просто и без ограничений пожрать. И лучше всего чего-нибудь мясного. Бррр. Привыкшая к особенностям аппетит царевича сиделка тут же скользнула за дверь, с тем, чтобы через краткое время вернуться, неся в руках широкое плоское блюдо из потемневшего от времени серебра. Поплыли по воздуху вкусные ароматы. Вот так. Худенькое тельце подтянули повыше, подложив под голову и спину дополнительную подушку. На грудь застелили холщовую тряпицу, затем на колени поставили глубокую плошку с нижней шампюре Из обычнейшей белорыбецы, чуть приправленной луком, им картошек в это время еще даже и экзотика не было по причине полнейшего своего отсутствия. Правая рука довольно уверенно подхватила резную деревянную ложку, чуть зачерпнула и поднесла губам потом еще раз и еще до тех самых пор пока плошка не опустела. на смену пюре пришел небольшой кувшинчик чтобы можно было просто отпивать не утруждая руку примерно до половины заполненной жиденькой похлебкой с частыми волоконцами куриного мяса затем кубок с удивительно душистым и вкусным хлебным квасом после чего все вернулось на круги своя опустевшие блюдо несли обратно в поварню а царевич Тихонько, одуваясь, поудобнее устроился на своем ложе, самостоятельно перевернувшись на правый бок. «М-м-м, хорошо За спиной еле слышно скрипнула дверь, сигнализируя тем самым о его полном, хотя и очень недолгом одиночестве. Сиделка, привыкшая к тому, что ее подопечный всегда дремлет час-другой после своего второго обеда, иногда позволяла себе ненадолго отлучиться, даже не подозревая при этом насколько ей признательна за такой подарок так одеяло долой левая нога правая повинуясь молчаливым командам ноги согнулись и разогнулись тем самым свидетельствуя о своем полном и безоговорочном восстановлении ходы и руки дотянулись кончиками пальцев до коленных чашечек а затем немного дальше еще чуть чуть а затем тело Крутнулась и стороны в сторону, а колени поочередно приблизились к впалой груди. Переворот на левый бок, широкий мах ногой и рукой на правый, то же самое, и под конец он даже попробовал отжаться. Получилось целый раз. Хе-хе. Поправить немного растрепавшуюся постель, накинуть обратно одеяло и вытереть его уголком и спарину с лица. А еще успокоить... Забухавшей было сердце и у ней частое дыхание. Как раз к тому моменту, когда за спиной о петелье слышно скрипнула дверь. Интересно, что бы было, если бы она увидела меня пяток минут назад. Наверняка переполох бы получился знатный, а уж английский козел и вовсе бы умер от счастья и гордости. Как же его лечение помогло. Впрочем, без лишней скромности и привлечения, Ему пока сильно везло. Выученный за прошедшую пару месяцев нехитрый распорядок собственного дня, невеликое окружение, их мелкие привычки, все это сильно помогало, как и спонтанное решение не произносить вслух ни единого слова, тем самым уберегая себя от вольной или невольной ошибки. Самым же большим подарком Дмитрий считал недавний отъезд царственного отца, обще с которым, полностью безмолвная с его стороны, хотя и принесло ему целую гуру полезной информации, но вместе с тем и изрядно напрягала Кто может знать собственного сына лучше, чем родной отец, разве что мать? Но царица Анастасия вот уже второй месяц чувствовала себя не очень хорошо и решила дожидаться мужа и старшего сына в Москве, тем паче, что ее внимание требовали еще два сына и дочка. Знать бы еще какой год на дворе, вообще было бы прекрасно, хотя, все равно не пойму, куда меня занесло. В свое время, пытаясь понять хоть что-то из своих волшебных снов, он пережил немало исторической литературы. Того же Грамзина с его историей государства российского он прочитал как минимум три раза, да и остальных авторов не забывал. Надоедал ученым-историкам, фактически стал внештатным сотрудником сразу двух музеев, но все, что смог определить, так это примерное время, в котором жил его малыш, от второй половины 15-го до середины 16-го века от Рождества Христова. И на этом все его успехи закончились. Ни семью, ни хотя бы примерное титулование и положение, ни мест проживания определить, Не получалось ну никак, а ведь были же у него подозрения на первого сына Ивана Грозного, были. Вот только все перебивал один единственный твердокаменный факт – царевич Дмитрий умер, не прожив и полугода. Похоже, что врали, потому как он и есть тот самый царевич Дмитрий. У Коева ко всему еще имеется четырехлетняя сестра Евдокия, которая, если верить прочитанным историческим трудам, тоже должна была умереть два года назад, но, по всему видать, передумала. Вернее, вспоминая опыт и квалификацию придворных ветеринаров, выжила, причем вопреки всем их стараниям. Наверняка ее так же, как и меня, и пилюльками травили, и кровь пускали, и целебной микстуркой пользовали. Ненавижу. Вспышка злобы была такой сильной, что отозвалась в средоточии заставив последний чуть потемнить и щетиниться иголками, мучить на горячих разрядах. Как больно! Суматошно затрепыхало сердце, нервно дернулись и застыли губы, а острые зубы до крови впились в собственную ладонь, помогая разуму прийти в себя. Мгновение, другое, третье. Дыхание постепенно выровнялось, а строптивое средоточие вновь покорилось юному хозяину. До следующего раза больно и странно нет я до этого то особым человеколюбим не страдал но так ненавидеть так жарко и изримо желать чьей то смерти похоже чем дальше тем сильнее я меняюсь хм. а может все гораздо проще чем я себе представляю если у меня так ничего и не получилось и все что меня окружает всего лишь затянувшиеся затянувшиесягония разума и тела за спиной тихо прошушали шаги затем донеслось слабое позвякивание и тонкий запах масла доливаемого в маленькую лампадку, подвешенную на тоненькой цепочке к полке с потемневшими от времени иконами еле слышное журчание и приглушенный стук и у изголовья его ложа поставили расписную деревянную плошку с медовым квасом звонко лягнула крышка сундука зашуршала расстилаемая на широкой лавке постель а потом короткий сильный выдох погасил одинокий огонек свечи. Неясный шепот в темноте светлицы, в котором при желании можно было разобрать короткую молитву, сладкий зевок и еще один и ровное дыхание на самом пределе слышимости. Дмитрий протянул руку, не глядя подхватил плушку и пару раз мелко глотнул, наслаждаясь невозможно вкусным напитком. чуть шевельнул ногой, изменяя положение тела, До половины скинул себя меховое одеяльце, легкое и мягкое, но при том до ужаса теплое. Что-то уж больно реалистичные видение получаются. Стараясь отвлечься от неприятных мыслей и предположений, а еще неуверенности в завтрашнем дне, он занялся привычным делом. Тем более, что оно увлекало его все больше и больше, буквально затягивая себя. Странная способность, нежданно-негаданно развившаяся из навязчивого желания разобраться в собственных снах и долгим методом проб и ошибок, приспособленные для диагностики и лечения. Поначалу мелких болячек, а потом и вполне серьезных недугов. Этот дар, оставшийся с ним и в новой жизни, внезапно расцвел новыми красками и возможностями. Вдобавок заметно усилился периодически преподнося приятные и не очень сюрпризы и загадки, а в дальнейшем грозил вырасти еще и еще, если уж всего за два месяца он переплюнул прежние свои показатели, то что же будет через год или два, или даже пять? Ты доживи сначала, мечтатель. Глубокий вдох, легкое усилие воли, от которого его второе сердце послушно сменило свой ритм, и по телу побежали сотни мурашек. Ещё в усилие, и мурашки сменились лёгким и весьма приятным покалыванием, идущим прямо изнутри мышц, от шеи прямо по спине, затем по ягодицам, бёдрам и голеням, через живот на грудь, с неё на руки и ладони, опять на шею. Словно десяток маленьких котят, играясь, бегал прямо по нему и запускал в него же свои маленькие коготки, немножко их сжимал, а потом следовал дальше. Новые усилие воли и котята заметно подросли, как и их коготки. Покалывание стало заметно сильнее и глубже, отчего мышцы едва заметно подергивались и дрожали. По телу пошла испарина и легкая волна боли, первый предвестник полного опустошения сил. Несколько глубоких вздохов, и все тут же прекратилось. покалывание сошли на нет. Потускневшая и сократившаяся примерно вдвое средоточие ровно засияла а в сознании проскочила искорка гордости за себя, потому что еще недавно такие вот игры с котятами выпивали его мало что досуха, даруя взамен мокрую насквозь рубашку и ноющую боль по всему телу, отвыкшему за долгие месяцы неподвижности от малейших нагрузок. Уф. А в очередной раз пихнув от себя одеяльце и задрав до середины бедер длинную плотняную ночнушку, Дмитрий блаженно улыбнулся и поболтал в воздухе худыми ногами. От близкой стены приятно веяло прохладой, потяжелевшие веки легкая стома сложились вместе в сладкую дремоту, и, полностью отдаваясь ее ласковым объятиям, он мельком подумал, как бы было хорошо взять и вздохнуть полной грудью свежего воздуха. Пришедший сон был ярким, красочным и при этом абсолютно незапоминающимся. Куда-то шел, с кем-то игрался, от кого-то бежал. А еще почему-то сильно мерз. Наверное, именно поэтому он по-прежнему, находясь в полусне, вначале пошарил руками рядом с собой, потом чуть поодаль в поиске теплого меха, но так ничего и не нашел. Зато проснулся, причем уже стоя на ногах и крепко прижимая к своей груди то самое одеяло, что столь долго и безрезультатно искал. Похлопал глазами, окончательно приходя в себя, насторожно прислушался к дыханию сиделки и замер, обдумывая внезапно пришедшую мысль о том, сколько же ему еще изображать из себя живое бревно, покорно принимающее всю ту гадость, что его пичкают под видом лекарств. Боятся лишний раз пошевелиться, выгадывать редкие моменты свободы терпеть слабительное и ртуть в лекарствах да пошло оно все мальчишская фигурка размытой тенью бесшумно скользнула к выходу и светлицы осторожно приоткрыла дверь и исчезла каменная плита охладила нежную кожу ног а в воздухе появились новые ароматы и отчетливые сквозняки а сумрачные коридоры и переходы оказались вдруг чем-то знакомым привычным сколько раз он бегал тут не даваясь руки нянькам и уклоняясь от встречи со стражниками. А вот тут даже два раза падал, расшибая коленку и локоть в кровь, пока не привык огибать торчащие стены выступ. Вот за эту дверь его никогда не пускали. Вернее, не пускал огромный навесной замок на ней, и два здоровяка с саблями при ней. Тот переход ведет в конюшне, а если свернуть здесь, то можно прийти в псарни. Ступни мерзли все сильнее и сильнее, когда впереди показалась внешняя галерея Кремля, а за ней, далеко-далеко впереди, светло-серая полоска утреннего неба. На тихие шлепки голых ног вскинулся придремавший был стражник, моментально стискивая в кулаке сабельную рукоять и самый край шкоружейного пояса. Сморгнул, удивленно округлил глаза разглядев в метущемся пламени факела низенькую тоненькую фигурку царевича, затем растерянно кашлянул, открыл было рот и медленно его закрыл, повинуясь прижатому к детским пухлым губам пальчику, дополненному затем отрицательным покачиванием головы. Мальчик довольно кивнул, затем подошел к широким резным перилам, за которыми начинался внутренний двор Александровского Кремля. И медленно-медленно вздохнул, чуть-чуть потряс головой, Словно прогоняя поступившую дурноту или там головокружение, Положил обе руки на дубовую плаху-балясину перед собой. И надолго замер живым изваянием. Шевельнулся он всего один раз, Когда рядом с ним на каменной плитке упала шапка, А мужской голос тихо прогудел. «Не стоит ножки своей студить, царевич! И вот еще!» На узкие детские плечи лег толстый и грубый кафтан, укрывший царевича от тоненькой шеи и до ног. Так они и встретили первую полоску рассвета, стражник без шапки и в исподней рубахе, внимательно поглядывающий перед собой и по сторонам, и юный наследник престола московского, буквально утопающий во взрослой одежке.